122. Дома меня ждали дурные вести. Мать, уверенная в своем праве в мое отсутствие вскрывать мою почту, распечатала адресованную мне бандероль из потенции. В ней лежали мои школьные тетради и письмо сестры-учительницы Оливьеру. Она писала, что сеньора Оливьеру тихо скончалась 20 дней назад. В последнее время она часто меня вспоминала и попросила сестру переслать мне тетради, которые сеньора Оливьеро хранила все эти годы. Меня очень тронула реакция моей сестры Элизы, которая расплакалась и долго не могла успокоиться. Мать разозлилась, накричала на нее, а потом нарочно громко, чтобы я слышала, сказала, «Эта дурище всегда считала, что любит Лину больше родной матери». Я целый день думала об учительнице Оливьеро, И о том, как она гордилась бы мной, если бы узнала, что я с отличием окончила университет, и у меня вот-вот выйдет книга. Когда все в доме легли спать, я закрылась на кухне и принялась листать свои старые тетради. Как хорошо нас учила сеньора Оливьеру, какой красивый, ровный почерк у меня был. Жалко, что со временем, вынужденная писать много и быстро, я его испортила. Я улыбнулась при виде исправленных грамматических ошибок, яростно подчеркнутых красным и вынесенных на полях пометок «молодец» и «отлично», которыми она выделяла удачно найденное слово или правильное решение задачи. Она всегда оставила мне хорошие оценки. Правда ли, что она сделала для меня больше родной матери? С некоторого времени я в этом сомневалась, но именно она указала мне путь — о существовании которого моя мать даже не подозревала и заставила пойти по этому пути. За это я была ей благодарна. Я уже собиралась идти спать и складывала тетради, когда вдруг заметила в одной из них тоненькую стопку скрепленных булавкой листков бумаги в клетку. У меня стукнуло сердце. Я узнала голубую фею. Рассказ, который Лила написала много, сколько именно 13-14 лет назад. Я помнила, какое восхищение вызвали у меня раскрашенная пастельными карандашами обложка и тщательно выписанные буквы названия. В те времена мне казалось, что это настоящая книжка. И я жутко завидовала подруге. Я открыла листки на середине. Булавка успела заржаветь, и на бумаге остался коричневый след. И тут я с изумлением обнаружила, что учительница написала на полях напротив одного предложения «Превосходно». Значит, она все же прочла рассказ. И он ей понравился. Я полистала всю стопку, на каждой странице стояли пометки «Браво», «Хорошо», «Очень хорошо». Меня охватил гнев. «Старая ведьма, почему ты не сказала, что рассказ тебе понравился?» «Почему лишила Лилу заслуженного удовлетворения? Почему ты боролась за то, чтобы я училась дальше, а за нее не боролась? Сапожник отказался отпускать дочь на вступительный экзамен в среднюю школу, и ты приняла это как должное? Какие в тебе бушевали обиды, чтобы переложить их груз на ее плечи?» Я стала читать «Голубую фею» с самого начала, пробегая глазами по выцветшим строчкам. Детский почерк Лилы был похож на мой тогдашний почерк, но уже с первой страницы я почувствовала, как покрываюсь холодным потом, а в животе вспыхнула острая боль. Я все таки дочитала рассказ до конца, хотя истина открылась мне с первых же строк. Тайная магия моей книги уходила корнями в детское сочинение Лилы. И тому, кто хотел понять — откуда в моем тексте его теплота и тот стержень на котором прочно держалась вся конструкция достаточно было прочитать эти десять страничек из школьной тетрадки скрепленных ржавой булавкой и помещенных под ярко раскрашенную обложку снабженную названием но не имевшую имени автора